Глава двадцать девятая Имоджин мчалась по переулку. Вслед ей неслись крики второго стража. «Именем короля остановись!» — надрывался он, но Имоджин продолжала бежать. Переулок сужался, стены царапали ее плечи. Имоджин на бегу сунула коробочку в карман туники и обернулась. Страш отставал, но он был слишком толстым, чтобы втиснуться в переулок лицом вперед. Поэтому он бежал бочком, как краб, вытянув вперед одну руку. Вскоре Эмоджин тоже пришлось развернуться боком. На таком расстоянии трудно оценить ширину просвета в конце. Оставалось только надеяться, что она сможет в него протиснуться. Когда стены сомкнулись так тесно, что Эмоджин уже не могла даже повернуть голову, чтобы посмотреть, что творится за ее спиной. Крики смолкли, но странные надсадные хрипы подсказывали, что страж все еще позади. Эмоджин сделала глубокий вдох, чувствуя, как стены сдавливают ее с обеих сторон. Луч света был уже совсем рядом. первый на свободу вырвалась ее левая рука. Эмоджин вцепилась пальцами в угол стены и с усилием вырвалась на залитую солнцем улицу. Ее туника зацепилась за камни и порвалась, оставив клочок ткани в переулке. Улица, на которой очутилась Эмоджин, была тихой и спокойной. Парочки безмятежно прогуливались под ручку. Женщина, высунувшись в окно, развешивала белье. На противоположной стороне умывалась кошка. И Моджин оглянулась в темный тоннель, в сумраке которого можно было разглядеть потное лицо стража. Сейчас он был похож на крысу, застрявшую в носике садовой лейки. И Моджин даже стала жаль его, ну, совсем чуть-чуть. Она проверила, на месте ли маленькая черная коробочка и привязала к ноге кинжал. И Моджин искренне надеялась, что девушке тоже удалось сбежать. Она энергично зашагала прочь от темного переулка в сторону пригородов Ярославии, в сторону леса, в сторону дома.